а собаки — тоже твари божие? – спросил он так внезапно, что собеседники не успели понять, чем вызван этот вопрос, какие заботы привели короля к подобной мысли. Филипп встал и положил ладонь на теплую морду борзой, которая поднялась при его приближении и потянулась перед огнем. Государь начал на горе. Сами, будучи людьми, Мы знаем людей, но ничего или очень мало знаем о том, что касается всех прочих созданий природы. Филипп красивый подошел к окну. Он стоял и глядел в темный двор, не видя ничего, кроме неясного нагромождения камня и черной листвы. Как то часто бывает с людьми, наделенными всей полнотой власти, К вечеру того дня, когда ему пришлось взять на свои плечи бремя трагической ответственности, мысль Филиппа непрерывно возвращалась к таинственным и туманным вопросам. Он старался уверить себя, что существует некий незыблемый порядок, который оправдывает его жизнь, его сан, его деяния. Наконец он повернулся и произнес. «То, что должно было свершиться...» Свершилось, Ангеран, и не в наших силах стереть следы железа и огня. Виновные уже предстали перед Богом. Но что станется с королевством? У моих сыновей нет наследников. Не подымая головы, Маринья ответил. Если, государи они вступят в новый брак, у них будут наследники. Пред лицом Господа они женаты. Господь Бог может расторгнуть, — начал Мариньи. Господь Бог не повинуется земным владыкам. Господу Богу нет дела до моего царства. У него есть царствие свое. Одними молитвами мне не освободить моих сыновей от брачных уз. — Тогда их освободит папа, — возразил Мариньи. Король вопросительно взглянул на Ногаре. По закону. Прелюбодеяния не являются достаточно веским основанием для расторжения брака, — сухо заметил хранитель печати. — Однако ныне у нас нет иного прибежища, кроме папы Климента, — заметил Филипп Красивый. — Сейчас не время следовать существующим законам, даже законам Церкви и Святого Престола. Король должен помнить, что может умереть каждую минуту. А кого вы, Ногаре, и вы, Ангеран, пойдете первого известить, что Господь Бог призвал меня к себе, если это случится не сегодня-завтра? Людовика? Ведь он мой первенец. Следовательно, и освободиться от брачных уз должен он первый. Ногаре поднял свою большую костлявую руку, облитую отблеском огня, пылающего в камине. Не думаю, чтобы его высочество король Наварский когда бы то ни было пожелал вновь приблизить к себе свою супругу, и сверх того полагаю, что это отнюдь нежелательно для государства. Вам придется в таком случае убедить Курью и самого папу Климента, что король, в отличие от всех прочих смертных, не может руководствоваться обычными, общепринятыми соображениями. — заметил Филипп Красивый. — Приложу все свои старания, государь, — ответил Ногаре. В эту минуту послышался конский топот. Мариньи поднялся и подошел к окну, а Ногаре тем временем снова обратился к королю. — Герцогиня Бургундская будет чинить нам перед святым престолом всевозможные препятствия. Речь идет об Агнессе дочери Людовика Святого, матери Маргариты Наварской. Надо как можно лучше наставить его высочество Людовика, чтобы он по природным своим странностям не испортил дело, затеваемое в его же собственных интересах. — Хорошо, — отозвался Филипп красивый. — Завтра же я поговорю с ним, а затем вы незамедлительно отправитесь к папе. Конский топот Привлекший внимание Мариньи внезапно замолк на плитах двора. — Гонец, Ваше Величество! — сказал Мариньи.